не спросив даже Ларе, нет ли во всей этой истории чего-нибудь предосудительного. Он верил в честность Ларе и его друга. «Великолепно!» — воскликнул Шауп. «Я еду вскоре немедленно! Этюдный ящик послужит прекрасным оправданием появления нового человека в маленьком городишке. Я буду писать портреты санитаров и сиделок».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 но мне не удалось даже одним глазом заглянуть за каменную ограду. ларе был разочарован и раздосадован. — Я надеялся, — сказал он с плохо скрытым раздражением, — что вы проявите большую изобретательность и находчивость, шауб Не угодно ли вам самим проявить эту изобретательность?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 С горькой иронией сказал он. Прошлую ночь попытался перелезть через стену. Для меня это нетрудное дело. Но не успел я спрыгнуть по ту сторону стены, как на меня набросились огромные доги. Вот результат. Не обладая я обезьяньим проворством и ловкостью, меня разорвали бы на куски. Тотчас по всему огромному саду послышалась перекличка «Сторожей».